Глава тринадцатая Идиллическому счастью никто не помешал. Все три часа, что я отмерил себя на ничего не деланье, были использованы на все сто процентов. Мы купались, загорали, разок перекусили и просто лежали на песке. Пару раз Светлана отходила поговорить по телефону, что вызвало мой интерес, или вернее тревогу. Вдруг запеленгуют враги. Но пояснения лакримы развеяли все мои тревоги. Просто мать моего ребенка обзавелась местным ухажером, вот и вся правда жизни. По заверениям няньки, все было в норме. Человек проверен и безопасен, на что я просто пожал плечами. Что бы ни происходило, жизнь продолжается. За Светлану рад, лишь бы не как с Петей все повторилось. Хотя вряд ли такое сейчас возможно. За всеми, кто находится в гостях у синьориты Бониты, установлен негласный контроль, и подмога подоспеет буквально в считанные секунды. Плюс Лакрима постоянно рядом. А уж в чем-чем, в ее боевых способностях я не сомневался. И еще не стоит забывать, что на каждом госте висит как минимум по три амулета в той или иной вариации уберегающих здоровье от различных бед, начиная от банального отравления и заканчивая пулей снайпера. Когда неспешно возвращались на виллу, Мы с Лакримой отстали для приватного разговора. Инициатором стал я. Все же хотелось прояснить пару деталей. Пусть у нас с полукровкой был заключен договор, довольно жесткий, кстати, но все же, не зная истинных намерений девушки, мне было трудно ей доверять. Я могу узнать всю твою историю, просто спросив у оператора, но делать этого не хотелось бы, так что у тебя есть выбор. Либо сама мне расскажешь, почему ты нам помогаешь. Либо я все узнаю сам. Других вариантов не будет. Ты последний бастион обороны моих детей, и мне жизненно необходимо знать о тебе все. Молчала девушка недолго, скривила губы, вздохнула и выдала. Откуда я родом, значения не имеет. Как я понимаю, тебе нужны только факты, подтверждающие мою преданность и непогрешимость? Мне нужны гарантии исполнения нашего договора. Гарантии просты. Лакрима остановилась и посмотрела куда-то вдалеке она, мыслями улетая в прошлое. Кальмия, ангел не по форме, а по сути. По молодости я попала в очень скверную историю, единственным выходом из которой была моя окончательная смерть. Но тут появился ангел и практически походя спас меня. Только вот перенапрягся он, сил своих не рассчитал богоборец хренов. И вышло так, что моя душа теперь навсегда привязана к его. Уйдет за грань он, «Уйду и я. Это если коротко и только факты. Снять привязку пробовали? Нет. Это может сделать только Бог или равная ему сущность. У меня таких в друзьях нет. Каль с богами не дружит, он же падший. Да и привыкла я уже. Только вот в последнее время он влезает куда не надо, и от этого становится страшно». Девушка отвернулась от океана и взглянула мне в глаза. Когда исчадье хаоса начало пожирать душу Кальми, я просто оцепенела от страха. Разум осознавал, что вслед за его душой настанет черед моей, а я просто стояла и ждала своей участи. А потом что-то случилось, и ангел ушел на перерождение. Все подробности произошедшего я узнала значительно позже. Ласка поделилась. Она замолчала на минуту, а затем выругалась сквозь зубы и продолжила. Иногда у меня внутри все полыхает от лютой ненависти к ангелу. Не может быть в мире такой чистоты и правильности. У кальмии есть способ разорвать нашу связь, есть. Я погибну при этом, но у него сил прибавится и намного. Он ведь энергию на поддержание нашей связи не из воздуха берет. И кто знает, разорвёт он эту связь при битве с тварью хаоса, может и не ушёл бы на перерождение. Но нет же мы в ответе за тех, кого приручили моралист хренов. «Сама разорви. Ты же можешь, я знаю. Я слишком люблю жизнь. Да и ждать всего двадцать лет осталось. А потом все нормализуется, и я вновь стану свободной. Так что, Олег, не сомневайся в моих помыслах». Меня, конечно же, предупреждала Ая, чтобы не злоупотреблял увеличением характеристик. Но позволить себе при таком разговоре оставаться слепоглухонемым я не мог. С самого начала диалога интеллект с интуицией выросли на 40 пунктов, да и в нижние слои астрала я был погружен наполовину, дабы усилить восприятие мира. Так что проверить истинность слов полукровки для меня не составляло труда. И по всем параметрам выходило, что Лакрима не врала. Только вот в ближайшие сутки мне строго-настрого противопоказано увеличивать характеристики каким-либо способом. Мозги вскипят однозначно. Спасибо, что рассказала ты мне ультиматум поставил. Так что не благодари. Система, возможно, выдала бы чуть больше информации, чем я хотела бы рассказать. На этом разговор мы и закончили. Но, как я думаю, не ненадолго. Окрепну. Встану на ноги. Заимею подушку безопасности, и мы, безусловно, продолжим этот разговор. Попрощался со всеми и отбыл на базу Кальмии, где меня уже ждали будущие соклановцы. С Дмитрием все было ясно и понятно. Класс Шифтер, уровень 2, и ник в системе Горыныч. Поэтому все мое внимание было обращено на Настю. Какой класс выпал ей? Айтос? Что за зверь, с чем его едят? Задал вопрос, а сам уже залез в информаторий. Так, специализация. При правильной прокачке боец первой линии... Потому как бонусов на всевозможные резисты к магическим, физическим и энергетическим атакам вагоны маленькая тележка. Еще к плюсам можно отнести способность запитываться от любых источников энергетических емкостей, любых. Жирный такой плюс, но не покрывающий, как мне думается, минусы этого класса. А их тоже предостаточно. Первый из них и, наверное, главный – это то, что ни оружия, ни брони и уж тем более без Этот класс носить не способен. Только то, что создается специальными навыками и умениями. Все зависит от наличествующей энергии и работает, пока у игрока есть ее запас. Как только он исчерпывается, то все. Гол как сокола абсолютно точно ни на что не годен. В тех же подземельях в мирах Инферно игроку с таким классом делать совершенно нечего. Долбаные импы высосут на раз. Да и других таких созданий в универсуме полным-полно. Так что выпавший на класс так себе. На любителя. Хотя я не я буду, если и здесь не найду лазейку и не превращу ее в грозную боевую единицу. Сколько на балансе единиц энергии, как только ознакомился с информацией по классу Хограши, так сразу задал вопрос. Тридцать единиц, — недовольно буркнула орка. Одновременно броню и оружие не призвать не хватит. Да и существовать будет всего-то пять минут. «Ничего, прокачаем», — махнула рукой Ласка. «Главное, что есть класс, а как усилить найдем. Пластину на энергию на Ауке купим, единиц так на тысячу, и все путем будет». «Примерь-ка, красавица, вот это!» Я протянул ей один из лепестков подсолнуха емкостью на 30 тысяч единиц. Обрадованная орка сцапала у меня с руки артефакт и тут же упрятала его куда подальше, а после мгновенно преобразилась. «Вороненые латы возникли на ней мгновенно?» Тяжелый шлем прикрыл голову, а в руках наша воительница сжимала меч. Выглядело все просто отпад. Только вот информация, которую я в данный момент читал, совершенно не радовала. Броня хлипковата, урон от меча смехотворен. Хотя чего я, собственно, ожидал от четвертого уровня? «Щит пока недоступен, уровень поднимать надо», – пожало мощными плечами хыгроши. «Профильные характеристики какие?» Снова полез я с вопросами. «Сила и интуиция», — мгновенно выдала Орка. «У тебя», — обратился я к Горынычу. «Сила, ловкость, интеллект». «Ясно. Так, друзья, тянуть больше не будем». Достал свиток создания клана и активировал его. В появившемся меню выбрал себя как главу и разослал приглашения друзьям. За кальмию сам подтвердил согласие вступления в клан. «Сансара? Оригинально, мне нравится», — подал голос Димка. «Откуда Каль в клане?» — Ласка удивленно-недоверчиво уставилась на меня. «Ты против? Исключу тогда». Я сделал движение рукой, как будто собираюсь нажать на какую-то виртуальную кнопку. «Не смей!» — разнесся вопль Марины. А когда она поняла, что я шучу и даже не помышляю о таком действии, зло прошептала, «Ирод, доведешь ты меня до инфаркта!» Я лишь улыбнулся и снова залез в интерфейс. Так, клан официально сформирован, и предстояла процедура выбора всевозможной символики, знаков, девиза, гимна и всего прочего. Решительно убрал все напоминалки. Пусть пока пусто будет, не до этой мишуры мне сейчас. Мне важно главное. Цифры. Клан Сансара. Уровень клана — первый. До следующего уровня — сто единиц клановых очков. Количество игроков в клане – 5. Родной мир – планета Земля, самоназвание. Вот так вот. А замок можно основать только лишь начиная с пятого уровня клана. Обычно кланы зарабатывают уровни, принимая новых членов в свои ряды. И чем больше член... Эм... Чем выше уровень у вступающего в клан, тем больше начисляют клановых очков. Еще уровень будет повышаться, когда мы тоже расти начнем в уровнях. Это все жалкие копейки прогресса. А самый цимес приносят, конечно же, победы. Любая маломальская победа над достойным соперником плюсуется в прогресс развития клана. Мое участие в турнире, и дай боги, не провальное, должно принести немало клановых очков. Так что, думаю, до пятого уровня мы доберемся быстро. Итак, господа и дамы... «Всех вас сердечно поздравляю с созданием нашего клана!» Я улыбнулся и выпятил грудь вперед. «И объявляю первое клановое собрание. На повестке дня пока единственный вопрос. Что делаем дальше?» «Олег, мне наизнанку надо», — почти взмолилась Хаграши. «Помню, Настя, помню. Только вот без плана и подготовки соваться туда на поиски родни не самый лучший выбор». «Да чего тут думать?» — влезла Марина. Быстро пролетаем первое подземелье, а потом толпой на изнанку. Первое принимается, второе отклоняется. Немного подумав, вынес я вердикт главы клана. Чего это? поставила руки в боки Ласка. И почему это в меню клана я рядовой боец? Где моя замовская должность? Мне нельзя пропустить турнир. А отправься я на изнанку, неизвестно, когда оттуда выберусь. Параллельно, пока объяснял, открыл клановое меню и повысил Ласку до должности своего зама. Одновременно и Настю с Дмитрием назначил офицерами клана. Хотя в голове забрежула одна мыслишка. Я ведь имею самый высший доступ к игре и ломаю правила, как хочу. Так что на этом можно и сыграть. «Народ!» — помахал рукой Горыныч, привлекая всеобщее внимание. «А со мной как быть-то? Мне план развития, когда рисовать будем?» «Действительно, если Насте ничего пояснять не надо...» Она на игровых темах крутится десяток лет, то Димка плавает в вопросе. Шефство над новым игроком тут же взяла ласка. «Форм сколько?» — буквально через секунду после прозвучавшего вопроса спросила она. «Каких еще форм?» — не понял вопроса Горыныч. «Ты шифтер. Класс, специализирующийся на множественном перевоплощении в разного рода монстров. Это называется форма. Так сколько форм доступно сейчас?» «Одна!» — после продолжительного копания в дебрях своего интерфейса выдал Димка. «И она почему-то неактивна?» «Конечно, неактивна!» — усмехнулась Ласка. «Ты же еще никого не завалил, чтобы форму перенять!» «Что значит «завалил»?» — уцепился я за главное, как мне показалось. «Формы класса «шифтер» приобретаются при убийстве монстра. Мать-часть учить надо!» «У меня для этого ты есть!» — отмахнулся я. Он в одиночку кракозябру лютую убить должен, чтобы форму приобрести? Нет, только нанести завершающий удар в мозг жертвы. Мизорекорд есть? Она снова посмотрела на Дмитрия. Есть. Отозвался он и вытащил на свет довольно длинную спицу ярко-алого цвета. Вот ее и надо ткнуть в думательный центр. До пятого уровня только одна форма будет. Следующая на десятом, потом на пятнадцатом. Продолжила общий ликбез Ласка. «И в кого мы, Димку, превращать будем?» Хаграши отвлеклась от своих дум и тоже подключилась к разговору. «А вот тут мы подходим к главному вопросу», наставительно подняла указательный палец вверх Марина. «Как мы дальше планируем вести боевые действия? Если у нашего многоуважаемого главы есть мысль превращать нас в отряд, то одна ситуация. Если мы каждый сам по себе, то иная». «Узкая специализация не есть хорошо», — многозначительно буркнул я. «Согласна. Только вот у сбалансированного отряда гораздо больше шансов выжить в любой ситуации. Тебе решать. Ты же глава». «В насколько большую по размерам животинку может перекинуться Димка?» Оттягивая ответ на главный вопрос, поинтересовался я. «Насколько я знаю, шифтер не ограничен по размерам в вопросе выбора формы. Просто нужны определенные умения, чтобы увеличить резерв свободной массы. Драконы — это хорошо». Только вот на данный момент надо что-то одно. Да и не влезет дракон в подземелья. На первых порах необходимо определиться с направлением развития, подала умную мысль Хаграши. На что будем делать упор? Урон или броня, незаметность или что еще? По параметрам также. Ловкость или сила? Однозначно защита. В этом вопросе я не сомневался. Урон я сам выдам, до да такой, что все ахнут. А пока надо просто поднимать уровни и прокачивать скиллы. Еще бы масштабок поднакупить. Значит, все-таки отряд. Ласка сразу уловила мою мысль. Отряд я кивнул. И будем делать из Горыныча второго танка. Нормально. Ласка тоже кивнула. Форму где ему искать будем? И что за основу брать? Есть один зверь интересный. На медведя похож, только это ни разу не он. Держите файл. И переслал всем изображения и параметры мишутки. Хочу! Радостно закивал Горыночка, как только прочел все, что я прислал. Достойный экземпляр, отозвалась Хаграши. На первых порах, Норма, это вынесла свое мнение Ласка. Да и отказаться от формы можно в любой момент. Только вот все очки исследований, потраченные на улучшение этой или иной формы, обратно уже не вернуться. Поэтому и надо выбирать с умом. Есть разница, с какого монстра форму снимать? Простой или элитный? Уровни важны? Конечно. Чем монстр круче, тем плюшек больше. Все как всегда и везде. Пока мы обсуждали будущую форму Димки, в голове созревал план будущих действий. И вот настала пора его осуществлять. Так, народ, вы пока еще пообсуждайте что-то мы как с формой, а я ненадолго смотаюсь по делам. Отдал приказ и переместился на базу волков. Дорого мне эти переходы даются. Очень дорого. И ладно бы просто деньгами, так нет ведь? Портальные камни заряжать могут только специальные маги. У меня самого такого умения нет. И дерут эти товарищи совсем уж комские цены. А помимо этого нужен специальный ресурс, звёздная пыль. А вот её то и не бывает обычно на аукционах. Раньше всё было довольно просто. Кроха по широте души своей заряжал мои портальные камни. Только вот каждый раз бегать к нему и просить — это не дело. Надо выходить на самообеспечение. Зарядов на перемещение между землей и базой волков у меня осталось всего четыре. И что делать, когда они иссякнут, я пока не знал. Но точно знал, у кого спросить. Забежал в обитель, забрал еще одну партию ракет для нейтрона и поинтересовался данным вопросом. Запасов звездной пыли у хозяйки не было, но зато она знала, где ее можно достать. В мою межзвездную карту перенеслись новые метки планет и некоторых планов, в которых присутствовали специальные локации для фарма этого ресурса. Забрался в местный аукцион и прикупил, скрепя сердце ресурсов на увеличение характеристик, моим соклановцам. На три ближайших уровня прикупил. Дорого растут растудить его в качель. А куда деваться? Если хочешь, чтобы клан приносил доход и являлся грозной силой, надо вкладывать в него с самого начала. Но ничего все верну с Торицей. Еще немного подумав, прикупил очередной комплект энергоядер хаоса, и на этом все. Денежный лимит на покупки полностью исчерпался. Оставил мелочевку на повседневные траты, и все. Главный арт, который мне должен был пригодиться в мире изнанки, я уже купил до этого. Вернее, не купил, а обменял с доплатой на предыдущую версию. Снова прыжок на землю. Я вываливаю щупальца, части ступней и пальцы неведомых тварей на стол перед Настей и Димкой. «Что и как с этими вкусняшками делать, расскажет Марина. ткнул я пальцем в потроха. «Дальше. Марина, пока нет кланового казначея, его роль выполняешь ты. Вопросы?» «Я так понимаю, потроха монстров ложатся долгом на ребят перед клановой казной?» «Естественно. Я не Дед Мороз, хотя временами и бываю. И еще лепесток тоже надо отработать». «А налог какой у нас будет?» Потыкав в сиреневое щупальце гигантского донного кальмара, поинтересовался Горыныч. «Казначей у нас пока ласка, вот у нее и спрашивай». «Десять процентов?» Пожала плечами ассасин. «Пока, наверное, так, а потом будем смотреть». «Не переживайте, денег заработаем. Но сразу говорю, на первом месте у нас обороноспособность кланового замка. Как только он станет способным отбиться от рейдерского захвата без нашего участия, Только тогда и мы начнем свое развитие. До этого момента все ресурсы, как денежные, так и людские, только туда. Ты так народ в клан не наберешь, покачала головой Ласка. Умные сами придут, дураков и даром не надо. Да и не рвусь я в топы кланов. Все еще хочешь сделать из замка звезду смерти, хмыкнула Настя. Нет, то, что я хочу переплюнет звезду по всем параметрам. Амбициозно. Но, зная тебя, вполне реализуемо». Дмитрий сгреб себе в карман причитающаяся ему потроха. «Так что конкретно делаем сейчас?» «Вы под руководством Ласки набираете опыт в подземельях, а я...» «Я часов через двадцать направляюсь наизнанку». «Ты же был против этой идеи?» «Нашел я одну лазейку. Если выгорит, то я больше двух суток там не пробуду. Сразу вернусь и отпишусь. К этому времени вы уже должны пройти подземелья». Дальше приобретаем горынычу форму и прыгаем наизнанку. По очереди. Сначала хагроши, находим ее, потом горыныч. Вы мне поможете в поисках? С потаенной надеждой спросила Настя. Ты Мухоморов переела с утра что ли? Я недоуменно уставился на Орку. Мы теперь почти семья, а у нас своих не бросают. Спасибо, и меня снова чмокнули в губы. Так вроде все решили. Дождавшись, когда Хагараши вернется на свое место, продолжил я. «Хотя нет, вот смотрите, я достал ставший мне ненужным амулет пелена свобода. Нужен кому?» «Смеешься, что ли?» Сцапав амулет, ласка стал вертеть его в руках. «Да в нем защиты от ментала триста единиц. Он стоит, как пятикомнатный пентхаус. Всем надо. А есть еще?» «Вот набор колец есть, не особо хороших. Но на этом все. Сами распределите». «А ты?» — я ткнул в ласку пальцем. «Не забудь внести все в реестр, кто и сколько должен клану». «Крохобор!» «Все для фронта, все для победы», — Извивительно отозвался я и все-таки полез в интерфейс разбираться с возникшими трудностями. В последние 15 минут почтовый ящик просто разрывался от вала сообщений. Информация о создании нового клана распространялась с умопомрачительной скоростью, и теперь каждый в той или иной мере причастный к моей тушке спешил сообщить мне, что он об этом думает. Помимо поздравлений и пожеланий долгих и процветающих лет жизни, приходили и угрозы. Что само по себе довольно странно. Дорогу я никому не переходил, по ногам не топтался. Вроде бы. Хотя, если припомнить некоторые моменты, то все же придется признать, что кое-кому я мешаю. Или же кое-кто очень хотел бы видеть меня в своем клане или же вообще в вечном рабстве. Но то просто хотелки, не объявлять же из-за них клановую войну. Хм, а почему так поздно начали приходить сообщения? Клан-то обосновали уже давно? Немного подумав, ответ на последний свой вопрос я нашел. На мне постоянно висит вуаль вероятности, прощальный подарок ангела. Есть еще один нераскрытый файл с еще одной способностью но до нее я еще не дорос. Да и не об этом сейчас. Так вот, Вуаль скрывает все мои действия и помыслы от оракулов, чтецов будущего, провидцев и иже с ними. Расход энергии там мизерный, вот я и не снимаю ее никогда. Как оказалось, Вуаль работает немного в будущее, то есть свершившийся факт тоже скрыт какое-то время. Что, конечно же, радовало. Еще бы установить точный промежуток времени, но это уже просто мечты. Ласка, смотри, кто нам войну объявил. Я перебросил все письма в клановый чат. Та бегло пробежалась по списку, сама себе кивнула. Не обращай внимания, эти чудики со всеми в состоянии войны. Фанатики, борцы за независимость, создающие своего бога и прочие сдвинутые по фазе разумные. Я такие вещи мониторить буду, не переживай, и если что-то серьезное появится, сразу сообщу. Добро. Ладно, народ, я ушел. Помахал рукой друзьям и шагнул в портал, который перенес меня в родной лес. Зачем меня понесло в родные пинаты? Дело одно было важное, да и надо было часов пятнадцать потратить в никуда, и я решил прогуляться до дома. Неспешно прошелся по лесу, подышал воздухом и также неспешно вышел к дому. Прошелся по улице, покивал головой встретившимся соседям, и на секунду задумавшись, постучался к дяде Мише. Чета Стародубцевых оказалась дома и сильно обрадовалась, увидев меня. Я тут же был усажен за стол, накормлен и напоен. Тетя Даша с расспросами не лезла, хотя было видно, что ей ужасно интересно, куда я запропал. Решил не томить и рассказал полуправду, подтвердив ее делами. Люди они правильные, и болтать на сторону ничего не будут. Так что с этой стороны я был полностью спокоен. Для начала вылечил все имеющиеся болячки у обоих пожилых людей, а затем и амулеты подарил. Но строго-настрого наказал не о чем таком не болтать, а то приедут люди из правительства и плохо будет. Затем дошел до дома, зашел во двор и присел на крыльцо. М да. Как же все изменилось за прошедшие два месяца. Даже на секунду грусть навалилась. Ностальгия по прошлым временам. Но лишь на секунду на больше ее не хватило. Радостно улыбнувшись, зашел в дом, оглядел кучу пыли. «Похоже, ждет меня генеральная уборка», — по старой привычке произнес мысли вслух и принялся за дело. Перед уборкой дома занялся делом, из-за которого, собственно, я и прибыл в свои пенаты. Достал три лепестка и принялся ваять из них один, но большой. Книга артефакты для чайников была мною изучена вдоль и поперек, Да и с манипуляциями собственной энергии я в последнее время поднаторел. Так что буквально за час смог сваять свой первый артефакт. Неказистый, утративший 40% своего КПД, но все же свой. Помимо лепестков, к своему агрегату я поприцеплял с десяток драгоценных камней, способных держать в себе энергию. Когда система подтвердила создание артефакта, не одарив даже единичкой в любую характеристику, я принялся заливать в него энергию. Всего в мое творение влезло 120 тысяч единиц. Затем пришла пора задействовать еще один артефакт. Прикупил при случае тогда, даже не подозревая, когда он мне понадобится. И вот это время пришло. Артефакт мог записать в себя простое заклинание и с настраиваемым периодом активировать его на определенном предмете. Все эти манипуляции я проделывал глубоко в лесу, отдалившись от населенных мест на расстоянии в 50 километров. И когда закончил, осталось только соединить все вместе. Фугас и два артефакта. Ядрен батон брать наизнанку не хотелось совершенно. Тратить постоянную энергию на поддержание маскировки это как минимум уполовинить мои боевые возможности, а такого я допустить не мог. Вот и придумал способ сокрытия. Можно было, конечно, ласку попросить таскать его с собой. Но она скрыть его эманации не сможет? и у власти придержащих тут же появятся к ней вопросы. Можно отдать на хранение клану Россия, но это тоже не лучший вариант. Поэтому решил просто спрятать. Ага, в детскую игру поиграть, зарыть клад и сделать карту. Шучу, конечно, карту делать не буду. Вырыв трехметровую яму, опустил в нее фугасы, прикрепил оба арта. Теперь каждые одиннадцать с половиной часов на фугасе будет обновляться мой навык маскировка взрывчатых веществ, и фиг, кто его найдет. Потому как для этого понадобятся просто сумасшедшие цифры в параметрах поиска скрытого. Бонита не нашла, значит и другие не найдут. Выполнив задуманное, вернулся и следующие часа три мыл дом. После вышел во двор, оглядел будущий фронт работы, потопал в сарай за косой. Огород зарос основательно, и мне хотелось это исправить. Еще три часа, я, уставший, но предельно довольный, грел камни в бане. А еще буквально через два часа умиротворенный ложился на чистую простыню, чтобы уснуть сном праведника. Проснулся через семь часов, попил чайку, умылся, оделся, запер все двери и порталом отправился в Первопрестольную. Точек, где располагались офисы клана Нифалем по России было всего три. Москва, Екатеринбург, Владивосток. Клан практически монополизировал поиск людей, впервые посещающих мир изнанки, выдавив с этого рынка почти всех конкурентов. Да и сама деятельность, не сказать, чтобы шибко много приносила денег. Потока желающих посетить новый мир никогда не было, да и услуга строго одноразовая. Потому нефалемы специализировались не только на поиске, но и вообще на мире в целом. Спектр предоставляемых услуг был очень широк. Поиск монстров, разбор их на ингредиенты, туры на лазурное побережье элитных пляжей на берегу океана, просто экскурсии во всевозможные места, где было на что посмотреть, подбор мест для установки клановых замков и прочее и прочее. В арендуемом помещении московского аукциона меня встретил молодой на вид парень. Радостно заулыбался, предложил кофе, чай, алкоголь или, если клиент пожелает, то можно организовать чего-нибудь еще. От всего отказался и перешел сразу к делу. Насколько я понимаю, суть услуги, предоставляемой вами, следующая. Я перемещаюсь и сразу начинаю трезвонить в эфир. Вы, если кто-то из ваших засек мой сигнал, прилетаете за мной и переносите в стационарный портал, где я и привязываюсь к миру, так? Да, только сигнал вы подадите после суток пребывания в изнанке. Раньше он не пройдет. Еще одна особенность мира? И именно так. У нас специальные пакеты выживальщика в мире изнанка. Минимал, стандарт, комфорт и ВИП. С помощью этих предметов вы сможете продержаться в новом мире до нашего появления. Я бы порекомендовал вам... Не стоит, сразу же оборвал шарманку продажника. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Итак, первый. Каково максимальное расстояние, на котором ваши люди примут мой сигнал? 50 километров. Покажите на карте мира точки, откуда меня будут искать. Это закрытая информация, покачал головой собеседник. Тогда какое количество людей на континенте будут заниматься поиском? Это тоже закрытая информация. Я так понимаю, процент разумных которых вы нашли тоже закрытая информация? Именно так. Но не переживайте, мы приложим все усилия для вашего поиска. Да-да, как же. Как по мне, сущая обдираловка. Ласка поспрашивала у знакомых, тех, кто бывал на изнанке, Так вот, никого из них не нашли. Кто-то самостоятельно добрался до нужной точки, а кто-то помер и затем возродился в стационарном телепортационном узле уже с привязкой к миру. В принципе, такой вариант для меня тоже вполне приемлем, ведь кроме опыта при моей смерти я ничего не потеряю. Уровень не слетит. Ладно, еще вопрос. Что-то мешает полетам? Сильные воздушные течения, монстры или нечто подобное. Все именно так, как вы и сказали. Не на всех континентах, но в том или ином виде опасность полетов присутствует. Да и некоторые полубожественные сущности иногда любят пошутить с летунами. Хотя дирижабли гномов, пегасы людей, летающие змеи дроу и другие способные к полету сущности свободно передвигаются в воздушном пространстве. Но у них есть покровительство их богов, они под защитой. В изнанке и боги есть. Новая информация меня заметно удивила. «Конечно! Иначе как бы этот мир остался независимым? Кланы Земли давно бы устроили там массовую резню и оккупацию всего мира. В общем, полеты на свой страх и риск?» На мой вопрос собеседник лишь кивнул. «Отказаться от услуг этой фирмы?» «Скорее всего, да. Я лучше этот полтинник на другие нужды потрачу». Как итог нашей беседы, я выкупил самую подробную карту изнанки, информацию о геополитической обстановке на данный момент, справочники по флоре и фауне, богах и прочих великих сущностях и все в таком же духе. Как раз в те же пятьдесят золотых и уложился. Покинув офис клана Нефилим, сразу же отправился в портационный зал, но не стал заходить внутрь, а остановился и присел на диванчик рядом. «Ну что, провернем очередной финт ушами?»